«Неужели тебе больше нравится влочить жалкое существование?» Язвительно поинтересовалась Сьюзен, окидывая ее презрительным взглядом. «Чем жить в роскоши, как принцесса?» «Между прочим, из-за твоего упрямства мы с море еле сводили концы с концами». Не желая больше слушать, Рена закрыла лицо руками, но Сьюзен продолжала. «Море пришлось выехать из дорогих апартаментов. Когда ты поступила как законченная эгоистка и бросила нас с моря на произвол судьбы, он был вынужден все начать сначала и работать с староразрядными манекенщицами и перезрелыми моделями». «Почему же он никогда не говорил мне об этом?» – простонала Рена, обращаясь скорее к себе, чем к матери. От ответа на этот вопрос Сизан, похоже, получила истинное удовольствие. Вряд ли это принесло бы какую-то пользу. Если бы ты не была эгоисткой до мозга костей, ты просто никуда бы не уехала. Раз тебе нет дела до собственной матери, то что уж говорить о каком-то грошовом агенте, которого я к тому же уже давно хотела уволить. Сьюзан вновь закурила. Рена замолчала, зная, что это еще не конец разговора, и у Сьюзан осталось в запасе немало обвинений. Спорить было бессмысленно. «Я жертвовала собой ради твоей карьеры, сделала из тебя то, чем ты в итоге стала, но ты даже не сказала спасибо». Ты отказалась от великолепной возможности стать женой одного из самых богатых мужчин в Соединенных Штатах Америки. Волнует ли тебя, что мне даже нечем платить за эту квартиру? Волнует? По правде говоря, Сьюзен вполне могла найти себе жилье поскромнее. И оно все равно считалось бы роскошным. Кроме того, она могла поискать работу. Рена всегда была уверена, что на управленческой должности ее матери не было бы равных. А если вспомнить о том, что Сьюзен Рэмси была чрезвычайно хороша собой и вполне могла выскочить замуж за обеспеченного мужчину, чтобы держать потом мужа под каблуком, вопрос ее материального обеспечения решить было бы не так уж и сложно. Впрочем, высказать одно из этих предположений означало бы начать длительную перепалку. А Рена была слишком измотана и подавлена, чтобы пойти на это. Она с трудом поднялась на ноги. «Мама, я ложусь спать. Когда похороны?» «Завтра в два». Я наняла нам лимузин. Твоя пластинка для зубов лежит на тумбочке возле кровати. Не забудь надеть ее. Ты совсем не следишь за зубами, а они выглядят ужасно. Знаешь, будет лучше, если ты одна поедешь в лимузине, а я возьму такси. Поскольку у меня ужасные зубы, а эту чертову пластинку я не надену больше никогда, В жизни я убеждена, что ты предпочтешь моему обществу одиночество. На похоронах Рена стояла в стороне от остальных скорбящих. На ней была черная шляпа, купленная с утра в универмаге, Мэйсис и темные очки. Никто не узнал ее, не обратился к ней, когда, тихо всхлипывая, она стояла перед могилой. И Едва священник произнес напоследок слова молитвы, собравшиеся стали расходиться. Казалось, что каждый из пришедших попрощаться с море радовался, что наконец-то отдал последний долг и теперь может скрыться от липкой жары в прохладном салоне своей дорогой машины. Рена не последовала за матерью, которая прошла мимо, делая вид, что они незнакомы. «Зачем море? Зачем?» Мысленно вопрошала Рена, глядя на усыпанный гвоздиками гроб.